Только потому русские инженеры и моряки спасали крейсер в спокойной деловой обстановке. Но все же иногда поглядывали на горизонт океана, пронизанный чудовищными призраками рефракции. 8 мая Иисон велел людям передохнуть, побриться. Прибывает поезд с адмиралами Скрыдловым и Безобразовым. Надо же встретить новых командующих честь честью. Адмиральский флаг... Был перенесен им на Россию через всю страну в одном вагоне ехали два вице-адмирала, оба бородатые, оба заслуженные: Николай Ларионович Скрыдлов, командующий флотом Тихого океана, и Петр Алексеевич Безобразов, должны командовать первой Тихоокеанской эскадрой, вторую эскадру. Формировал тем временем на Балтике приснопамятный Зиновий Рождественский. Ехали долго. За Байкалом адмиралы пересели в экспресс КВЖД, но, не доезжая до Харбина, были остановлены известием, что порт Артур уже отрезан, сообщения с ним нет. Наместник квартировал в Мукдене. Видеть адмиралов он не пожелал. Явно огорченные оскорбительным невниманием наместника, адмиралы катили по дальше. Ужинные перед сном, беседовали о Порт-Артуре, который уже стал капканом для русской эскадры. Скрыдлов всегда считал непростительной ошибкой арендование Порт-Артура. Ему было жаль тех миллионов, что бухнули на устройство города дальней, называемой моряками лишний или даже «вредной». Мы имели и мы имеем, утверждал Скрыдлов, одну лишь базу на Дальнем Востоке. Это Владивосток. И потому глупо было оставлять его в небрежении для базирования одних крейсеров. В результате... Чего не закусываешь, Петр Алексеевич? Да все тошное настроение, дрянь. В результате я, командующий флотом, отрезан от флота тысячами миль. А ты, Петр Алексеевич... Только во сне и увидишь ту могучую эскадру, которой тебя назначили командовать. Отчасти критика Порт-Артура в устах Скрыдлого звучала весомо. Англичане, прежде чем присвоить себе Вайхайвей, убедились в непригодности Порт-Артура для стоянки флота и не стали возражать против занятий его русскими. Гавань там как западня. Выходы из нее мелководны, поэтому броненосцы эскадры Витгифта могли выползать в открытое море лишь в недолгие моменты наивысшей точки прилива. Витгифту, говорил Скрыдлов, — приходится оперативные планы сочетать с амплитудой колебаний уровня моря». «Конечно, англичане не дураки. Возьми, у Боже, что нам негоже!» А мы-то и обрадовались, — Давай таскать туда мешки с барахлом своим. Иные-то даже дома в Порт-Артуре понастроили. Библиотеки, до да рояли из Питера потащили, театр завели, с цыганами. Теперь танцы, шманцы кончились, одни пузыри остались. Утром адмиралы проснулись. Где мы уже? Спросил Безобразов. Скрыдлов бывал в этих отпетых краях, и, глянув в окно, где мелькали дачи и огороды, крепко зевнул. Седанку проехали, сейчас разъезд и город. На вокзале Владивостока адмиралы обозрели громадную рекламу папиросной фабрики «Дарлинг». Джентльмен с красоткой выпускали клубы дыма, а внизу были стихи. С тех пор, как «Дарлинг, я курю», Тебя безумно я люблю. Десять штук, двадцать копеек. Идиоты! Точно реагировали адмиралы. На перроне их встречали городские власти, чины комендантского управления, начальник порта, адмирал Гаупт, были и дамы, без которых нигде немыслимо нормальная жизнь человеческая. Скрытлов сразу же высмотрел Иессона. Насколько футов рассадили днище богатыря? На сто шестьдесят, считая от носа. При Петре Великом вам отрубили бы голову. Знаю, браво, закричал Исон. Что мне толку от ваших знаний? Крейсера-то нет. Было четыре, а стало три.